Через несколько часов Арк уже сидел лицом к лицу с Райденом в собственном офисе. Лицо последнего явно было рассерженным усталом, поскольку он не мог заснуть после проведенной неудачной осады. И правда, по дороге сюда Райдена так рвало кровью, что Арк, конечно же, не мог не заметить, из-за чего показывал намекную улыбку. «Что случилось с твоим прекрасным лицом?» Ах ты, ублюдок!» Райден выхватил свой меч, а его плечи начали судорожно дёргаться от гнева, но если он попытается убить Арка тут... Тогда солдат НПС легко позаботиться о нем и как собаку. Арк казался полностью беззаботным. В подобной ситуации у тебя нет оснований сердиться на меня. Ты позвал меня просто ради того, чтобы сказать это? Нет, у меня есть хорошее предложение. Предложение? Я пропущу ненужную болтовню и скажу прямо. Ты хочешь получить замок Сильвана? Глаза Райдена дернулись. В каком смысле? Следующая осада запланирована через 5 дней. Если хочешь... «Я могу отдать замок тебе». Серьезно? спросил Райден Арка с недоверчивым тоном. «Но, конечно, не бесплатно. За 6000 тысяч золотых». «Что? Ты с ума сошёл?» Райден аж подпрыгнул от неожиданности. Тем не менее, Арк ответил просто, словно не говорил только что этих возмутительных слов. «Эй, мы ведь говорим о должности лорда в таком месте. Ты можешь спокойно заработать такую же сумму от продажи печенек в небольшом магазинчике, и ты до сих пор считаешь, что 6000 золотых для такой территории — большая сумма? Кроме того, недавно ты сам предлагал мне 3600 золотых. Ты был готов потратить столько средств на военные дела, а сейчас беспокоишься о какой-то сумме в 6000 золотых на получение такой огромной территории без лишних убытков. То есть, у тебя не будет проблем с захватом замка, если ты дашь мне ту сумму в самом начале?» Хладнокровно ответил Арк. «Они оба были готовы тратить деньги во время осады, потому что считали, что как только его захватят, то получат огромную прибыль. Однако все мечты и надежды для Арка мгновенно испарились, как только ему все таки удалось занять трон. Несомненно, захватив замок, он получил бы выгоду, но для этого он должен был защищать его, пока не получит эту самую выгоду. Если взять во внимание огромную гильдию Гермес, то даже для них будет не так легко получить средства, необходимые для приведения осады. Поскольку Райден уже находился в нагоране долгое время, вероятно, он уже знал об этом поэтому он организовал альянс с другими гильдиями, в которые вошли пять гильдий. Они сначала вложились в организацию проведения осады, потом планировали развивать недвижимость, а затем получить стабильный доход. Но в конце концов Райден предал Тёмный Эдем, закопав в земле обещание на 30% от дохода. Нет, это Арк был тем, кто ничего не знал, когда заявлял подобные требования. Проблема заключалась в том, что я ничего не знал о замках. В любом случае мое требование 6000 золотых. Принимай решение, соглашаешься или нет. Заработная плата лорда составляет всего 3000 золотых. Будучи ботатестером, он также имел доступ к такой информации. Тем не менее, Арк ответил абсолютно равнодушно. Да, так что заплатишь в течение двух месяцев. Не шути со мной. Думаешь, я дурак? Два месяца в Новом Свете равняются трем неделям в реальности. В то же время мне придется принять участие в трех осадах. «А на это нам потребуются деньги. Из-за этих осад развития недвижимости из-за дефицита можешь затянуться на несколько месяцев, но ты хочешь получить разом такие деньжища, даже не шевельнув и пальцем?» «Я не шучу». С лица Арка исчезла улыбка. Затем он наклонился вперед и сказал угрожающим тоном. «Разве ты не знал об этом прежде, начиная с первой осады? Ты был уверен, что сможешь получить прибыль. Разве не поэтому ты так стремился начать осаду в первую очередь? При этом, если сможешь продержаться несколько осад а обязательно получишь множество преимуществ. Но у меня, по крайней мере, банально нет возможности защитить замок, поэтому я и решился сделать такое предложение. Но я лорд, а значит праве выбрать любого претендента. Что? Помимо тебя есть другие люди, желающие приобрести это место. Например, гильдия Серокрыльев. Серые крылья! Гильдия крыльев отреагирует на мое предложение без лишних возражений. Тем не менее, в первую очередь я решил оказать такую честь тебе. Несмотря на предательство с твоей стороны... Мне все таки удалось захватить этот замок только благодаря твоей помощи. У меня существуют свои принципы. Вот и все, что я хотел сказать. Соглашаешься или нет?» После слов Арка Райден прикрыл глаза. Хотя на самом деле он уже знал ответ с самого начала. Если Селивана достанется гильдии Серых Крыльев, его гильдии Гермеса просто не останется иного выбора, кроме как снова проводить осады. Такой расклад потребует повторных вливаний тысяч золотых, при этом никто не давал гарантии, что удастся победить. Таким образом, Райден мог вообще ничего не получить. А тут ему подвернулся шанс провернуть сделку, причем по лучшей цене. Как и следовало ожидать, он пробормотал в полголоса. «Но так сразу собрать 6000 тысяч золотых?» «Я сделал правильную ставку. Он должен быть новичок в сделках подобной этой». Арк не считал, что в этом вопросе он лучше Райдена. Тем не менее, последний не был в курсе, что Арку приходилось быть ответственным за семейный бюджет с молодых лет, так что у него имеется большой опыт в создании и управлении денежными операциями. Скажу просто, как много ты сможешь собрать? Думаю, за неделю получится собрать только 3000 золотых. Это проблема. Подожди, я передам тебе 3000 в течение двух недель и даже подпишу соглашение. Да не верю я больше твоим соглашениям, сказал Арк холодным и тихим голосом и добавил. Но обстоятельства сейчас сложные, я могу уступить кое в чем. 4000 золотых наличными. Я также позволю использовать кое-что в качестве уплаты оставшейся части двух золотых. «Кое-что?» «Обувь, которую носит Дюк. Она выглядит довольно дорогой». Райден удивился, покачал головой. «Не вариант. Я не приму ничего другого. 4000 золотых обувь Дюка. Или я встречаюсь с гильдией серых крыльев и без проблем передаю им право вызова вместе с легкой возможностью захватить замок. Если я завтра не увижу удовлетворительное сообщение по поводу моих требований, сочту это отказом». Я сразу же заключаю сделку с гильдейсера крыльев. На этом Арк закончил с переговорами, обувь которые позволит ему свободно передвигаться, не нарушая баланс тела. Не было преувеличением сказать, что основной целью Арка были именно эти ботинки. Райден только что пережил осаду, чтобы собрать необходимую сумму, ему придется добывать деньги со всех возможных источников. Если он решится потратить 6000 золотых на Арка, ему самому банально не останется абсолютно ничего. Максимальный капитал, который он еще мог собрать, это 4000 золотых. арка Мастерский установил цену именно в 6000 золотых, а потом плавно и незаметно переехал к теме обуви Дюка, словно это было одолжение с его стороны. Подобного вида сделки на черном рынке для Арка были сущим пустяком настоящий черный тиллер. Райден точно не сможет отказаться. Он принесёт обувь, даже если придется завалить Дюка. Как и следовало ожидать, Райден отправил сообщение Арку на следующий день с удовлетворительным ответом. Депозит в 1000 золотых. Остальное будет уплачено после принятия вызова гильдии Гермес. Хорошо. Райден будет сожалеть об этом решении до конца своих дней. Арк злобно улыбнулся и схватил тысячу золотых. В любом случае, его проблема с замком Сильваны была решена. Через 6 дней эта территория принесет ему прибыль в виде 4000 золотых и уникальные ботинки. В то же время не должно просто бездействовать. Джастисмен, получилось сделать все, что нужно. «Да, берами позаботятся об остальном. Тогда собери всех НПС вместе, а отныне мы будем исследовать подземелье. хорошо «Хорошо, наконец-то смогу увидеть живую элитных монстров!» улыбнулся Джастисмен и поднял руки. «Что? Чего? Мне не послышалось?» Дюк смотрел на Райдана с ошарашенными глазами. Тот почесал затылок и пробормотал с нотками извинения. «Ну, ты ж понимаешь ситуацию в гильдии!» Поскольку мы должны заплатить за осаду до ее начала, у нас просто не будет других денег. Это намного проще. Собрать 4000 золотых в течение нескольких дней, чем 6000 золотых. Надать мои ботинки новому парню арку. Зачем? Я тоже этого не хочу. Но это нужно, чтобы забрать замок у этого ублюдка. Я здесь в бешенстве больше всех. Даже если у меня есть желание убить этого гада десятки раз подряд, я все равно не могу так поступить пока Рейден пытался по-хорошему убедить своего члена Гильдии, в нем самом начал возрождаться неописуемый гнев. «Но другого пути нет. Мы не можем упустить такую возможность, чтобы захватить замок. Я знаю, после угроз мне так же довелось чувствовать себя отвратительно, но теперь нет никакого способа, чтобы вернуть время вспять. Мне уже пришлось отдать ему тысячу золотых в качестве залога. Если мы не уплатим остальное, тогда это окажется пустое. Кроме того, все наши усилия будут напрасными». «Если Арк просто захочет отдать замок Селивана в руки гильдии Серокрыльев!» «Это правда!» Собранные члены гильдии кивнули в знак Согласия. На самом деле до сего момента силы гильдии Гермес превосходили гильдию Серокрыльев примерно 6-4. Но если Серые Крылья захватят замок, ситуация полностью изменится. Так как гильдии Гермес уже доводилось участвовать в осаде, они прекрасно поняли, что защищать куда проще, чем атаковать. Если учитывать все потери от проигранной осады, Тогда их соотношение сейчас примерно 4 к 6. Нет. Если гильдия серых крыльев возьмёт вверх, то ситуация станет еще хуже — 3 к 7. Независимо от того, сколько им потом придется потратить времени и средств, больше не будет возможности вернуть замок, когда он попадет в руки серых крыльев. Райдан не собирался позволить гордости мешать общему делу. «Я обещаю, что как только мы захватим замок, я вознагражу тебя в первую очередь». «Да, мастер гильдии прав!» «Мы найдем тебе какие-нибудь ботинки в следующий раз! Ты ведь не станешь продавать гильдию за каких-то ботинок!» Члены гильдии Гермеса окружили Дюка со всех сторон и начали на него давить. «Чёрт! Мне с таким трудом удалось заполучить этот предмет, а теперь меня так нагло заставляют его отдать тому парню!» Внутрю Дюка разрывалась проклятиями. Эти ботинки позволяли ему на ходу делать выстрелы из лука. Не было преувеличением сказать, что именно эти ботинки являются лучшим предметом о обуви для рейнджеров, Хотя его уровень был намного ниже, чем у других бета-тестеров, но благодаря этой экипировке Дюк сражался с Райденом и джуил бок о бок. Однако сейчас он должен был отдать эту драгоценную вещарку. Откровенно говоря, сейчас его злость была гораздо сильнее, чем у Райдена и всей гильдии вместе взятых. Между тем они уже начали медленно сужаться вокруг. Они уже решили, если что, снять с него обувь насильно. «Нет, я категорически против!» Дюк посмотрел на Райдена и остальных членов, прежде чем обернуться. Он твердо решил защитить свои ботинки. Ему всего лишь требовалось убежать и прятаться до того времени, пока время следующей осады не пройдет. Конечно, может быть, Дюку пришлось бы потом вытерпеть наказание гильдии, однако это лучше, чем без сопротивления лишиться своего предмета. а Ловите его!» — крикнул Райден, почувствовав намерение Дюка. Тем не менее, Дюк уже стартовал, убегая из окружения членов своей гильдии. «Получилось! Вы считаете, что я так просто откажусь от своих ботинок?» Дюк удовлетворенно улыбнулся и уже подошел к двери, как вдруг внезапно поднялся бушующий ветер, который полностью сковал его движение. «Вы были пойманы продвинутым заклинанием ограничения!» «Вы не способны к передвижению в течение одной минуты!» Дюк с большим удивлением посмотрел на мага, который сейчас стоил рядом с ним у дверного проёма. «Джиэл, даже ты!» «У нас нет выбора. На этот раз тебе просто придется немного оступить. Не беспокойся, тебя все это компенсирует». К тому же мы по-прежнему должны вернуть должок Арку. Как только он появится в нагоране, мы нанесем ему удар и заберем твою обувь. Да твою мать, ты серьезно? Голова дюка кипела от гнева, и он не сдерживался в порвах безумия, однако все это вскоре закончилось. После того, как он оказался в окружении членов своей гильдии, которые стали использовать запугивание, замешательство и даже удары в качестве пыток на протяжении 20 часов, дюк все-таки сдался и поднял белый флаг. Да понял, я понял! О, бледки, я дам! Дюк кричал в отчаянии, а из его глаз катились слезы. Тем не менее, лицо Райдена по-прежнему оставалось мрачным, даже после получения желанных ботинок. Отлично. Но как я собираюсь достать 3000 золотых в течение нескольких дней? Если он постарается и соберет весь имеющийся мусор, а потом его продаст, тогда, может быть, 3000 золотых как-то накопится. Однако срок медленно приближался.